Я просидел за компьютером добрых четыре часа. Зина, со всей очевидностью, магазином не ограничилась, а пошла куда-то еще. Ба, так на работу же, куда же еще? Не все ведь, как я, тунеядцы. Да и вторник нынче, обыкновенный будний день. А Булкин спал крепким сном младенца и не тревожил меня совсем. Увлекательные виртуальные путешествия в дебрях проблем Тимофея Речкина пришлось прервать только ради телефонного звонка. У тебя сегодня ночью спецрейс из Толмачева на Москву, буднично, по вторничному, сообщила трубка голосом Лёни Вайсберга. А из Багашева нельзя было сделать такой же рейс. Из какого еще Багашева? Недобро осведомился он. Ну, это Томский аэропорт. Я же в Томске сижу. А кто тебя просил туда ехать? Вкрадчиво поинтересовался Вайсберг. Доберешься до Новосибирска, не маленький. Поздно уже сценарий менять. Завтра рано утром у тебя обыкновенный рейс в Домбай. Куда? обалдел я. В Минводы, что ли? «Или уже прямо там аэропорт построили?» Мне действительно послышалось «Домбай». «Я сказал «Дубай», — начиная всерьез злиться, пояснил Тополь. «Это главный центр Арабских Эмиратов. Полетишь вместе с женой и сыном в составе тургруппы, точнее группы челноков из Твери. Легенда, ты — писатель Михаил Разгонов, едешь отдохнуть». — Стоп, — сказал я, — что за дурная легенда? Писатель Разгонов умер, книги его напечатаны приличными тиражами, в Твери их тоже продавали, а челноки — народ читающий. Тополь перебил меня еще грубее. Трендеть приказа не было. Никто из группы никогда не слышал о Михаиле Разгонове. А если среди них все-таки обнаружится твой поклонник, это будет как раз то, что надо. Поймешь после. А пока слушай и запоминай. Легенда, ты писатель, деньги на подобную поездку пока еще имеются, но вообще литература уже не кормит. Вот и решил присмотреться заодно к новому бизнесу. Задание. Познакомиться со всеми в группе и понять, кто из них работает на Грейва. Помнишь засвеченного сотрудника Моссада из Гамбурга, проходившего по делу Шульца? Его вчера убили в Твери. Но нам достоверно известно погибший успел передать самое главное свежезавербованному сотруднику. На словах наверняка, а возможно и на дискете. И этот сотрудник летит в группе челноков в Дубай. Мы перехватили шифровку. Но это не все. Видишь ли, Грейв совсем недавно звонил Редькину и просил его прибыть в Шереметьево-2. Когда? Скоро. Так он сказал. Точного часа не называл. Знает собака, что мы слушаем. И зятьку своему, который обещал приехать... Информацию о времени передаст дополнительно через Мурашенко или как-то еще хитрее. Скорее всего, мы не сумеем отследить этого, но считаем, что если ты, именно ты, прибудешь в аэропорт раньше Речкина, и хотя бы одновременно с Тверским агентом, московский вариант аферы Грейва сорвется. И тогда... У него останется только вариант с группой челноков в Эмиратах. Он же внедрил туда своего человека, а мы в ответ внедряем тебя. Если честно, Леня, я окончательно запутался и ни черта уже не понимаю, для чего меня внедряют. — А понимать пока и не надо, ты просто запоминай, — сказал Тополь как-то очень грустно. Мы внедряем тебя в их коллектив для предотвращения чего-то ужасного. Э -э, последнюю фразу пожалуйста еще раз и помедленнее попросил я. Тополь на подколку не среагировал, но снизошел до комментария. Никто из нас действительно не знает, что именно следует предотвратить. Ты должен будешь вычислить агента и не дать ему сделать ничего. «Любыми средствами?» кисло поинтересовался я, вмиг представив себе безобразную сцену со стрельбой, разрывными пулями в голову. «Почти», — сказал он уклончиво. «Поди туда, не знаю куда», — пробормотал я, вспоминая кедра. «Красиво». Потом словно спохватился. — э, а как же, если Греев собственной персоной контролирует процесс, значит, от волнений я сбивался и путался. Я же известная для него фигура, мы даже слегка знакомы, лично. Леня Вайсберг замолчал надолго. Я очень четко, словно видел его лицо на экране компьютера, представил себе, как он там... Болезненно морщится, рожая ответ. Я уже сам догадывался, в чем тут дело. И в итоге опередил тополя. Дирижирует, как и прежде, Шактивенанда. Поэтому не ищи логики, Миша, правильно? Или, как завещал нам великий теолог Квинт Тертулян, верую, ибо абсурдно, так? — Почти, — повторил Вайсберг. Вдруг нежно полюбивший это не вполне определенное наречие. А потом добавил совсем уже загадочную фразу. «Видишь ли, Миша, Игнат Никулин не ведает, на чьей стороне ты играешь. Он не может быть уверен ни в чем до конца. И поэтому ни за что не скажет ни слова о тебе, своему агенту». Поверь, Разгонов, ты будешь только охотником. — Спасибо. Не удержался я. — На здоровье? — А жертвой? — Да нет, не жертвой. Скорее, наживкой будет тот агент. — Учти, наживку глотают целиком, и при удачном стечении обстоятельств после окончания охоты извлекают из пасти хищника целой и невредимой. «Спасибо!» — сказал я еще раз. «А что же меня ждет на финише при удачном стечении обстоятельств? Позавтракать наживкой не удастся, это я понял». «А тебя, Миша, ждут Берлин и Москва, Париж и Киев, Майами и деревня с зайчьи уши на выбор». Тополь говорил без тени улыбки. Он, похоже, совсем не намерен был шутить. — И еще. Новое имя в паспорте. Какое угодно. «Ё — Йобоже! — пробормотал я. «Что — Что? — переспросил он. — Такое будет имя? Или это какое-то новомодное ругательство? — Нет, — пояснил я. — Это Лев Толстой в последние годы любил в своем дневнике делать пометку. «Ё-б-ж», же если буду жив», означает. а, -а, -а, -а протянул Тополь равнодушно. «Отвык ты от работы, прозаик, отвык. Вспоминай суровые законы шпионских будней. Все не так весело в мире, как хотелось бы». На этой его философской сентенции и закончился наш разговор. Когда я объяснял в Киеве Лешке Кречету, в чем разница между Иксом и всеми прочими спецслужбами, я забыл упомянуть еще одну замечательную особенность. Причастные обсуждают по телефону любые самые сверхсекретные темы в мельчайших подробностях. Это наш стиль. Выдавая задания вместо дежурных коротких фраз типа «35-й», Это 53-й. Действуй по схеме номер 7. Мы называем всех друзей врагов по именам, кличкам и позывным одновременно. Мы позволяем себе в служебном эфире лирику, шутки и пустую, но очень нужную психологически трепотню. Да, мы высокомерны, зазнайки, но мы действительно уверены что наша техника обеспечивает нам абсолютную защиту от прослушивания. А впрочем, главное в другом. Мы просто очень хотим быть похожими на КГБ и ЦРУ вместе взятых и делаем все не так, как предписывают инструкции нормальных спецслужб. Мы можем себе это позволить.